Глава 35 Заполучив кристалл жизненной энергии, Линчо не поглотил его, так как собирался отдать его своей сестре. С его нынешним ГБС этот сгусток несильно повлияет на его силу, а Линчо наконец-то пройдет через эволюцию. Более того, если она поглотит жизненную энергию мутированного падальщика, то ее ГБС сразу же подскочит к отметке 3. Таким образом, После того, как Линши станет эволюционистом, она сможет защитить себя даже в базовом городе. Линчала вернулся в дом и объяснил сестре все нюансы эволюции, после чего передал ей сгусток жизненной энергии. «Эта маленькая штука может увеличить мою силу два или даже три раза?» Линши смотрела на небольшой кристалл, как будто это был самый драгоценный камень в мире. Она не ожидала, что в телах этих отвратительных падальщиков будет содержаться нечто настолько прекрасное. В это же время Фантью возбужденным взглядом смотрела на кристалл жизненной энергии. Она отчетливо чувствовала исходящую от него энергию, которую бы хватила ей для следующей мутации. Следуя инструкциям линчава, линшию разрезала защитную оболочку кристалла и поглотила густую слизь, содержащуюся внутри. Эта слизь была голубоватого цвета. И у неё полностью отсутствовал какой-либо вкус. Самое главное, только попав в рот, эта слизь сразу же устремилась в желудок девушки. По прошествии нескольких минут, Лин почувствовала, как её тело начало меняться. Каждая клетка, мышца, кость были охвачены сильным жаром. Но даже несмотря на эту ужасную боль, девочка стойко терпела. Вскоре кожа Лин окрасилась в красный цвет, из-за её пор... Начал выделяться огромное количество пота. Не прошло и нескольких секунд, как биоснежное платье девушки уже полностью было мокрым. Боль. Эта боль исходила прямо от сердца. Крепко стиснув зубы, Леньшию думала лишь об одном. «Я должна держаться. Я не могу постоянно тянуть брата вниз». Леньшию не знала, сколько уже прошло времени, но она наконец-то почувствовала, как эта ужасная боль разрывавшее ее тело, начало отступать. Однако прежде чем она успела перевести дыхание, ее обаяло чувство, как будто по ее костям начали ползать тысячи насекомых. На предыдущем этапе изменения коснулись лишь плоти и крови, а нынешний процесс преобразования назывался укрепление костей. Линшую из последних сил старалась перенести эту ужасную боль. Вскоре Боль полностью исчезла, и Лин Шию испытала странное чувство. Это было чувство силы. Открыв глаза, она поняла, что близорукость, от которой она страдала с самого детства, исчезла. В данный момент зрение девочки было невероятно четким. Наряду с изменением зрения, Лин Шию почувствовала, что ее тело стало необычайно легким, и у нее даже появилось впечатление, что она превратилась в невесомого человека. Внезапно ее черные волосы поднялись вверх, и вокруг нее появилась небольшая фиолетовая молния. «Моя особая способность заключается в управлении молнией?» Спросив об этом, Линшио вытянул указательный палец, и на его кончике появилась небольшая электрическая змейка. Услышав вопрос сестры, Линчао улыбнулся. «Особая способность молния была такой же загадочной, как и свет». Хотя она и не относилась к боевому направлению, но у нее был обширный спектр применений и огромный потенциал. На поздних стадиях эволюции обладатель этой способности был намного сильнее тех, у кого особые способности принадлежали боевому направлению. Так как Линчью впервые столкнулась с особой способностью, ей не терпелось выйти и протестировать ее возможности. Линчао лишь улыбнулся и позволил ей выйти наружу и сразиться с несколькими обычными падальщиками. После поглощения кристалла жизненной энергии, Линши превратилась в мощного эволюциониста, и даже если падальщик ранит ее, она все равно не превратится в его подобного. Диапазон биорадара, который изобрел Линчала, составлял примерно 30 километров, и за одну ночь он обнаружил появление 30 групп падальщиков. Однако Линчала без труда разобрался с ними. Благодаря этой ночной атаке он получил 11 источников жизненной энергии, После поглощения всех этих источников, его ГБС поднялась до отметки 15, но его клетки все еще не достигли полного насыщения. Уровень И был все еще далеко. ничего не собирался спешить с прохождением еще одной эволюции. И взял с собой Фансинью и Лин Шу Ю, он отправился к древним руинам. Хотя он все еще не достиг уровня И, но почему-то его переполняла уверенность, что он уже соответствует требованиям входа. Опасный вид, которого Линчава убил ранее, все еще не достиг уровня И, но ему все же удалось войти внутрь древних руин. Именно из-за этого он считал, что требования для входа в руины были привязаны не к уровню эволюции, а к уровню ГБС. Внимательно смотрев в стену, Ленчава протянул руку и прошел через барьер, после чего оказался в просторной светлой комнате. В центре этого пространства парил небольшой темно золотистый шар. Обнаружено вторжение. Генетический уровень оценка F. Требования не соблюдены. Общая сила оценка I. Активация скрытого условия доступ разрешен. После того как Линчал услышал этот механический голос из темно-золотого шара вышла невероятно красивая женщина, однако располагавшийся на ее убо золотой диск сильно отличал ее от обычных людей. В это же время Линчао думал о скрытом условии входа в древние руины. «Добро пожаловать в древние руины Джиная, номер шесть!» Из красивой девушки раздался механический голос, но Линчао понимал, что этот голос раздался прямо в его голове. «Древние руины… Джиная номер шесть?» – Удивленно переспросил Линчао. Первоначально он думал, что это были обычные небольшие древние руины. Но оказалось, что это место находилось в десятке самых таинственных руин поздней эпохи Темной Эры. В его прошлой жизни эти древние руины находились в Северной Америке, и бесчисленное количество выживших пытались посетить их, но никому так и не удалось успешно пройти все испытания. Эти древние руины относились к типу тестирования, по имеющимся у Линчел данным. Тестирование имело лишь три этапа – генетический уровень – Воля, способности. Для получения награды пользователь должен был успешно пройти все три испытания. Судя по слухам, которые витали вокруг этого места, для получения высшей уникальной награды человек должен был удостоиться оценке ССС. Никто точно не знал, какой именно была награда, но Зевс, один из трех самых сильных людей Северной Америки, прошел испытание и получил оценку СС. До завершения испытания он занимал 90 место во всемирном рейтинге, а после его окончания он моментально взлетел на седьмое. Именно это открытие и позволило древним руинам Джинайя номер 6 попасть в десятку самых востребованных мест в мире. Я и представить себе не мог, что после распространения вируса эти древние руины появились в Китае. Линчао чувствовал сильное волнение. Поэтому он решил как можно быстрее начать испытания. Тестирование начинается. Тест номер один. Способности. Раздался механический голос женщины. И в следующую секунду Линчао переместился в просторную темную комнату. Пожалуйста, выберите оружие. Внезапно в голове Линчао раздался механический голос женщины с золотой пластиной во лбу. Длинноствольный пистолет. Как только он сказал это, появилось яркое сияние, которое начало преобразовываться в оружие. Смотря на эту картину, линча догадался, что все происходящее было иллюзией, и даже если, проходя тестирование, он умрет, то его реальное тело будет в полном порядке. «Выберите уровень сложности». «Эй». Ленчал не спешил сразу же приступать к прохождению самого сложного тестирования. «Испытание начинается». Время – 60 секунд. Задача – убить 20 низкоуровневых падальщиков. Испытание начинается.